Ханна едва ли слушала. Ей хотелось остаться с Роби наедине, всего на несколько минут, чтобы все ему объяснить. Нет, Дебор ни за что не позволит. Ханна уже решила, что он, наверное, уже никогда не сможет извиниться перед Роби, и ощутила вдруг, как оказывается привыкла к его обществу. И тут в дверях возникла Эмилин, обедавшая где-то с друзьями. В тот день она была на дивы хороша, уложила волосы светлыми воланами и накинула новый оранжевый шарф, под которым ее кожа словно светилась. По привычке Эмилин не вошла, а влетела в комнату, бантишарах мусы под кресло и упав на кушетку, сложила руки на груди. Фу, выдохнула она, словно не замечая сорившего в гостиной напряжения. Я набита, как рождественский гусь. — Никогда больше не буду есть. Эмерин приподняла голову. — Как делишки, Робби? Не дожидаясь ответа, она вытаращила глаза и села. — О, вы никогда не догадаетесь, кого я встретила на приеме у леди Сибилл Колифакс. Я сидела там, болтала с душкой лордом Бернерсом. Представляете, он установил себя в Роллс-Ройсе маленькая пианино. Как вдруг появился никто иной, как Ситуэллы. Все трое, живем они гораздо интереснее. Милый Сэчеверл с его остроумными шутками, Осберт с его маленькими стежками, как их, когда кончается смешно. Примечание. Ситуэлы Эддит Осберт и Сэчеверл. Три английских поэта одного направления. Из них наибольшей известностью пользовалась Эддит. Известность этой поэтической семьи. началась в годы войны, когда Эдит и Озберт Ситуэллы начали издавать ежегодную антологию современной поэзии «Колеса». Все трое являются представителями модернизма в английской поэзии. «Эпиграмма», — пробормотал Робби. «Он почти такой же остроумный, как Аскар Уальт», — тараторила Эмилин. «А лучше всех была Эдит. Она прочла одно из своих стихотворений, и мы не смогли сдержать слез». «Вы знаете, леди Колифакс, она с ума сходит по всяким знаменитостям». «Ну, я и не удержалась, похвасталась, что знакома с Робби. Она чуть не умерла. Мне вообще сначала никто не поверил. Все считают меня ужасной выдумщицей, понятия не имею, почему. И теперь, Робби, вы просто обязаны пойти со мной вечером, доказать, что я не вру». Она передохнула и одним неуловимым движением выхватила из сумки сигарету, сунула в рот и зажгла. Выпустила облачко дыма. «Скажите, что сходите со мной, Робби! Одно дело, когда не верят твоим выдумкам, и совсем другое, когда не слушают правды». Робби помолчал, подумал. «Во сколько мне за вами зайти?» — спросил он наконец. Ханна удивленно моргнула. Она-то ждала, что он откажется, как бывало всегда, когда Эмилин тащила его на своей вечеринке. Что он относится к друзьям Эмилин так же, как сама Ханна? Может быть, его неприязнь не распространяется на лорда Бернсса и леди Есебел? Или слава Ситуэлла в покое не дает? В шесть засияла Эмилин. Как здорово! Руби прибыл в половине шестого. — Забавно, — думала Ханна, — что человек, прославившийся своей непунктуальностью, является вовремя, чтобы составить компанию еще более безответственной особи. Пока Эмили надевалась, Робби подождал ее в гостиной в компании Ханны, и она, наконец-то, получила возможность рассказать ему про происки Деборы. Робби только отмахнулся и заверил, что он и так обо всем догадался. Потом они заговорили о другом. И время, наверное, полетело очень быстро, потому что в комнату очень скоро впорхнула Эмилин, одетая и готовая идти. Робби попрощался, и они с Эмилин растворились в ночи. Так и повелось. Ханна виделась с Робби, когда тот заходил за Эмилин, и Дебора ничего не могла с этим поделать. Однажды она все-таки попыталась выставить его, Но Тедди пожал плечами и сказал, когда хозяйка развлекает беседы гостя, пришедшего к ее младшей сестре, это элементарная вежливость. Не сидеть же ему в самом деле одному. Ханна старалась довольствоваться этими краткими моментами, но ловила себя на том, что думает о Робби постоянно.